В качестве помещения для нюхотильного сеанса выбираю сушильню. Там, по крайней мере, вентиляция хорошая. Да и сейчас почти никто не стирает. Все шляются целый день по планете. Я пригоняю коробку с духами на сервировочном столике и усаживаюсь на какой-то пуфик в углу под вентилятором. Ну, с Богом! К тому моменту, как мои нюхотильные рецепторы окончательно атрофировались, я пришла к выводу, что нынешняя духовная э, духовая, э, парфюмерная индустрия никуда не годится. Из всей коробки мне действительно понравились три запаха. и Еще около десятка я оказалась способна терпеть в небольших концентрациях. Надеюсь, Азамат не будет уж очень страдать из-за моей придирчивости. Он ведь знает, что со мной можно и без этих тонкостей. От воспоминания про то, как мы сегодня обошлись без тонкостей, внутри что-то сладко вздрагивает, и по всему телу проходит волна тепла. Спасибо, я уже просекла, что встрескалась по самой надпочечники. В этот момент, конечно, нелегкое приносит Алтангерела. А я-то надеялась, что дневную норму общения с ним уже выполнила. Чем ты тут занимаешься? – спрашивает он, нос. Завидую. Он еще хоть что-то чует. Выбираю аромат, отвечаю нарочито-жеманно. Хм, он смотрит на меня, как будто пытается разобрать, что на мне написано. Хочешь сказать, ты не выкинула всю коробку еще вчера? Зачем? Азамат попросил выбрать. Я выбрала. Духовник на секунду задумывается. Я буду приятно удивлен, если ты постараешься притвориться перед другими наемниками Что уважаешь Азамата? Да мне даже притворяться не придется. Другое дело, что у нас разное представление об уважении. Алтангирил задумчиво кивает, потом подходит и садится рядом со мной. Батюшки, снизошел. Страшно подумать, что его заставило. Меня кое-что смутило в твоей истории покупок. Кажется, не зря смутило. А где ты ее взял? Ты что, за мной следишь? нет просто почитал логи с твоей карты у меня земная карта из земного банка как ты мог а я наемник в лучшей команде наемников еще вопросы будут да и не скажешь ничего ладно любопытство сильнее гордости так что тебя там смутило ты не покупала противозачаточных пилюль пилюль тут еще продается это ископаемое он моргает Что, прости, на земле уже сто лет никто не пользуется таблетками. Это вредно, объясняю я. Хм, ну ладно, но ты ведь вообще ничего от этого не покупала. А какое, собственно, тебе дело? Наконец спрашиваю я. Врач во мне все-таки иногда пересиливает гордую женщину. А такое, размеренно начинает он, что раз ты не брала никаких средств, то значит, не предусматриваешь секса. А женатому человеку нельзя обращаться за этим профессионалкам. Получается, что ты его посадила под замок, и мне это не нравится. Уж выбрала его мужья, так выполняй свои функции. Какого рожна ты его за нос водишь? Какой подарок возьму, Секой не возьму. Думаешь, у него без тебя проблем мало? Мне становится смешно от этих излияний. Тем более, что они уже совершенно беспоченные. Но, с другой стороны, я даже слегка проникаюсь уважением, ради дружбы или потому, что должность обязывает, но ведь нашел в себе силы перебороть отвращение и недоверие и подкатить ко мне с таким интимным разговором. Неожиданно для себя чувствую даже какое-то духовное родство с этим неприятным человеком. Я бы ведь тоже стала его лечить, наплевав на неприязнь. Интересно, говорю. «А мысль, что я хочу детей, тебе в голову не приходила?» Он смотрит на меня, как на особо неудачливую двоечницу. «Ну, конечно! Вот сейчас ты за пару платьев подвернешь риску прекрасную фигуру. Голову-то не морочь!» «Потрясающие люди!» «Ладно, придется его успокоить пока что». Закатываю рукав просторной просторные блузки до самого плеча. «Вот, видишь, штучечка приклеена?» Так на земле теперь выглядят противозачаточные. Действует полгода. Практически безвредная. Это еще пару месяцев проработает. Потом новую поставлю. Алтангирил, сдвинув брови, изучает крошечный чип телесного цвета. Потом строго смотрит мне в глаза. «Ну ладно», — говорит наконец, — «будем считать, что я тебе поверил. Если ты идешь на слет...» то давай одевайся. Скоро выдвигаемся. Чудесно! Я вскакиваю, сгребая те несколько флакончиков с духами, которые собираюсь оставить. Ты, кстати, на досуге. Поинтересуйся Азамата. Отчего у него с утра хороший аппетит? И разберись с этой коробкой с духами, чтобы его лишний раз не расстраивать. На этом я благополучно покидаю благоуханное помещение. Кручусь перед зеркалом. подбирая туфли под платье, пытаюсь придать волосам какую-то форму, отличную от комка спутанного серпантина. Кажется, последний раз так суетилась перед выпускным. А потом решила, что кому я не нравлюсь, а Турель. тот может идти глухим бескрайним русским лесом. Оказывается, однако, есть еще цели, ради которых стоит пострадать. Стук в дверь. Это Азамат. Смотрит на меня масляными глазами. что -то бормочет про неотразимость вероятно я выгляжу несколько лучше чем обычно но главное он в моей рубашке я улыбаюсь до ушей чем скорее всего свожу на нет всякий эффект от прихорашивания. все подошло спрашиваю рассматривая творение рук своих на модели вроде нигде не перекосилось. да конечно кивает он конечно ха ну вообще ему идет и потому что фигуру подчеркивает Еще потому, что получается некое единство внешности и одежды. Устраняется анахронизм. рассматривавшись вдоволь, снова пытаюсь усмирить волосы при помощи мокрого гребешка. Азамат некоторое время наблюдает за моими действиями, потом подходит поближе. А можно я тебя расчешу? Ага, понравился груминг, значит. А говорил, в чужих космах копаться противно, подкалываю его. «Лиза, ну что ты? В Тебе не может быть ничего противного», уверенно говорит муж и осторожно кладет руки мне на плечи. «Да, мы учимся устанавливать физический контакт». «Хорошо». Даже отклоняюсь чуть назад, чтобы прислониться к нему. Его свадебная платиновая подвеска холодит мне спину сквозь тонкое платье. «Ну, можно?» «Не стоит», — говорю и чувствую на ухе его тихий вздох. «Я бы рада». Добавляю быстро, но если мои волосы расчесать, они превращаются в пену для ванны. Он покатывается со смеху. Инцидент исчерпан. Неожиданное веселье однако добавляет ему храбрости, чтобы сделать ответственное дело. Он принимается рыться в кармане штанов и извлекает какую-то коробочку. Чувствую, кто-то решил таки восполнить нехватку бриллиантов. Лиза, я понимаю, что тебе это не очень нравится, но я подумал. «Может быть, эту вещицу, то все-таки наденешь хоть разок?» «Пожалуй, надену», — говорю, беря у него коробочку. «Я как-то запоздала, сообразила, что тебе хочется похвастаться перед знакомыми». Конец фразы забываю, потому что в этот момент открываю коробочку. Там цепочка с подвеской. Такой самой подвеской, как те, что на нас надел Алтангерел. Только маленькой. «Ой», — говорю. Здорово. Это типа на замену? Ну да, кивает замат. Раз уж ты так хочешь надеть хоп, я подумал, что можно облегчить тебе задачу. В таком размере наши выстроклевые птички выглядят очень изящно, намного симпатичнее безликих толстенных драгоценностей из ювелирных магазинов. Они, видимо, по-прежнему из платины, а глазки синенькие, невость тоже не стекляшки. И обо всем-то он подумал. Спасибо, говорю. Мне это нравится гораздо больше всех тех украшений, вместе взятых. Правда? Азамат приподнимает бровь. Его собственный хом лукаво поблескивает поверх темной рубашки. Конечно, такое тоненькое, изящное прелесть. Я быстренько застегиваю цепочку под волосами. А эти штуки, хомы, они все одинаковые? Нет, конечно, каждая пара уникальна. А где ты эту тогда взял? Сделал. Он пожимает плечами, как будто мы говорим о пришивании пуговиц. Сделал. Повторяю завороженно. Ну да. У меня тут знакомый держит небольшую мастерскую. Ну вот я к нему и зашел. Он меня всегда в станку пустит. Там всего делов-то на полчаса. Это же не детали для гравитационных сенсоров, где все до нанометра вымерять надо. С ума сойти. Сделал маленький хом из платины. Для меня. Чтобы мне не тяжело было. Азамат, ты просто счастье. Говорю только что не со слезами на глазах. Ты самый прекрасный человек в мире. Серьезно. Тянусь целоваться, хоть он и не умеет. Ой, уже умеет. Ну, то есть, выходит, у него довольно робко и неуклюже. Но принцип явно понял. Ох, и забористо. Ты утром притворялся, что ли? спрашиваю, когда мы разлепляемся. Нет, усмехается он, я просто порылся в сети. Вы, земляне ведь, всегда про все пишете с картинками и обучающее видео снимаете. За что не возьмись, просто раньше мне незачем было. Я на радостях загоняю Мату и еще шприц антибиотиков на дорожку, и мы, наконец-то, выдвигаемся. В машине Алтангирел косится на меня с недоверием. И почтением, как будто внезапно познал мою божественную сущность. Похоже, поговорил таки с Узаматом. Можно, конечно, поинтересоваться, но в машине при всех как-то не хочется. Народ разоделся кто как мог. Алтангирелл сделал один из своих бесчисленных халатов и подпоясался так элегантно, что эта прямолинейная конструкция на нем чрезвычайно эффектно смотрится. На Эцгоне халата нет, только ярко-синие штаны и малиновая рубаха, расшитая по всей груди черными оленями, если, конечно, это олени. Народная вышивка иногда весьма загадочна. Тирбиш в счастливо-оранжевом кафтане с вышитыми вишенками, а на ногах у него те самые сапоги, которые я видела в шкафу у Алтангерела. Длинные, как чулки, и такие же мягкие. Хранцицек И Ирнчин почти в одинаковых кафтанах и поглядывает друг на друга с неудовольствием. То ли похожесть дурной тон, то ли им одна женщина изшила. Вообще наблюдается некая тенденция. Кто помоложе, те больше в рубашках, только редко что-то еще сверху надето, а вот старшие наоборот в нескольких слоях плотной ткани. А Хамба и Орвой, тот что с рудинкой, также имеют на головах причудливые шапки. У Ахамбы она больше похожа на церковный купол с красной пимпочкой на вершине шпиля, а у Арвоя скорее что-то сродни папахи. На общем нарядном фоне несколько выделяются наши пилоты, на которых традиционная одежда выглядит столь же бесформенно, как их обычные свитера. Мы проезжаем по фешенебельным районам, потом опять начинаются лабазы, а потом и вовсе неосвоенная целина. Едем на сей раз в микроавтобусе, который за нами специально прислали. Водитель явный муданжец, но наши с ним незнакомы и переговариваются негромко и помалу. Мы с Азаматом тоже молчим. Я смотрю в окно, а его взор устремлен куда-то внутрь себя. В окне скучная красно-бурая земля до горизонта, у которого светятся огоньки населенной части планеты. Хотя бы газончиком засеяли. Хотя у них тут, кажется, мало пресной воды. Пришлось бы завозить или фильтровать для полива. И тут впереди из пыльной лиловой дымки проступают горы. Прямо натуральные, серые, мрачные горы. Высокие такие. А я и не знала, что на Гарнете есть горы, говорю. Горнет не любит хвастаться тем, что далеко от моря и туристических центров. А в этих горах посторонним делать нечего. А. Мы именно к ним едем, уточняю я. Что-то пейзаж вокруг плохо сочетается с длиннополым платьем. Да, кивает Азамат, потом замечает мою встревоженность. Не волнуйся, подниматься будем на чистеньком офисном лифте. Меня отлегает от сердца. Если на лифте и без пыли, то хоть на А как там с ветром? Ну, ветер, конечно, сильный, соглашается Азамат. Но мы не будем подниматься на склоны. Место встречи внутри, в самом сердце скалы. Дальше расспрашивать боязно. Будем надеяться, что в пещерах не очень мокро и не очень холодно.